Глава 6 Не друзья, но уже товарищи. Я открыл глаза и посмотрел на нависающую надо мной крышку разгонной капсулы. Прислушался к своим ощущениям. Вроде бы ничего не изменилось. Каким засыпал здесь, таким и проснулся. «Интересно, я тут просто спал и видел сон, местами интересный, а местами не очень? Или все же меня только что чему-то там научили?» «Вопрос риторический, просто я ожидал хоть каких-то изменений». «Как себя чувствуешь, боец?» – поинтересовался оператор. «Да вроде нормально». «Головокружение, тошнота, галлюцинации?» «Ничего такого». «Садись, сколько пальцев?» «Два». «Как тебя зовут?» «Рязанцев Клим Витальевич, позывной Колун». «Отлично, свободен», — уже направляясь к другой капсуле, произнес он. «А к чему эти вопросы?» — не удержавшись, все же спросил я. «У всех восприятие индивидуальное. Мы сейчас используем минимальный режим, но кому-то и это слишком быстро. Если тебе поставили сетку третьего класса, то с этим должен быть порядок. Но лишний раз проверить все же не помешает». Уже отключив соседнюю капсулу и поднимая крышку, ответил он. «Я хотел было еще что-то спросить, но он лишь мотнул головой, мол, вали уже». «Да оно и понятно. Пусть от нашего учебного полка и остался только один батальон. Три с половиной сотни подопечных – это ох, как немало. А у каждого вопроса на которые устанешь отвечать». Вышел на широкое крыльцо учебного корпуса и поежился от прилетевшей в лицо снежной крупы. Поправил шапку, глянул по сторонам, нет ли кого из офицеров или инструкторов, чтобы не нарваться на плюху. После чего сбежал по ступеням и поспешил в казарму, где доложился о прибытии, и направился прямиком в спальное расположение. Усталости я не чувствовал, но по инструкции после сеанса разгона, ну или установки обучающих баз, полагается часовой сон. Через полгода натурального издевательства у нас наконец наметился настоящий отдых». На установку необходимого минимума навыков нам выделили целую неделю. А значит, все это время будем жить по щадящему режиму. За последние три месяца мы успели сменить три локации. Вечную сырость экваториальных джунглей с ненасытными и вездесущими насекомыми, отдохнуть от которых получалось только облачившись в скафандр. Да и то, постоянно казалось, что они забрались под облегающую наноткань. Пронизывающий полярный холод с его ледниками и горами, изобилующими острыми скалами. Там у нас случилась пока единственная потеря. Один из кадетов не удержался на карнизе и упал в глубокую пропасть. Скафандр от такого спасти не смог. Ну и иссушающее пекло пустыни с ее всепроникающим песком. И в столовую в том числе. Я за месяц съел его не меньше ведра». «Позавчера вернулись в расположение полка, и нам начали устанавливать нейросети. Я с удовлетворением отметил, что заслужил свой третий класс. Правда, тут же слегка разочаровался, ведь и на четвертый мог рассчитывать. Ну а что такого? Нормальная практика. Чем больше есть, тем больше хочется. Впереди нас ожидало продолжение учебного процесса, но теперь уже в космосе. На планете мы свои азы уже получили» не отвечающих критериям отбора отсеяли. Дальнейшее обучение без нейросети уже не имело смысла. Основная наша служба будет проходить на кораблях, и для этого необходим огромный массив знаний. В следующие полгода нам предстоит провести в походе на учебных кораблях. Виртуальные и реальные десантирования на планеты и астероиды, абордажные схватки, банальная работа по обслуживанию корабля в открытом космосе, Короче, будет много нового и интересного. Кстати, военный городок не пустует. Каждый месяц формируется минимум рота новобранцев, а то и до батальона доходят. Но летнего наплыва, вызванного окончанием учебного года, конечно же, нет и в помине. Когда вошел в расположение, сразу же бросилась в глаза группа, устроившаяся на стульях. Назар и Прохор по своему обыкновению пытали малого. В смысле, мучили вопросами. Из этой троицы получилась отличная команда. Бывшие «Урки» сумели подтянуть физическую форму невзрачного ботана. Особыми успехами он по-прежнему похвастать не мог, но по нижней планке нормативов, становящихся все жестче, держался вполне уверенно, и даже марш-броски теперь выдерживал сам. Они тоже прошли по самому краю, но тем не менее справились, и свои нейросети третьего класса получили». «Даже не надейтесь», — с некой ленцой вещал малой, — «нейросеть умным вас не сделает». «За тупого ответишь», — боднул его хмурым взглядом Назар. «Да чё сразу наезжать-то?» «Ну, не так выразился. Сама по себе сетка вашу успеваемость не поднимет. Так нормально?» «Так, нормально», — раздельно произнёс Прохор и подбодрил кивком. «Продолжай, мол». «Она всего лишь костыли, помогающие в усвоении большого массива информации». Но знать и уметь — это две большие разницы. Её наличие вовсе не исключает систематических тренировок, учёбы и наработки навыков. Ну вот, к примеру, нам установили слоты четыре имплантата. Стандартный набор космодесантника. Со слотом всё понятно, он нужен для подключения внешнего оборудования. Хоть того же шлема или какого-либо транспорта. Далее идут имплантаты на силу, гибкость и регенерацию. Все три контролируют наниты, запущенные нам в кровь. Первый отвечает за мышечную массу и их тонус, так что наши тела довольно скоро изменятся, наберут массу, станут более рельефными и сильными. Но этого не произойдет, если не тренироваться, потому что наниты реагируют на изменения организма, разве только многократно разгоняя этот процесс. Если без наноботов, трансформация была бы практически незаметна. С ними все иначе. Гибкость работает с мышцами, суставами, связками и сухожилиями, увеличивая их прочность и эластичность. Что опять же требует систематических тренировок. Естественно, что нет нужды развивать эту регенерацию. Хотя тут следует уточнить, что эти наниты не лечат, а восстанавливают организм до заданного эталона – «Так вот почему перед установкой сеток нас прогнали через медкомиссию, а некоторых и в регенерационную капсулу определили», — щелкнул пальцами Прохор. «Да, гадливый, возьми с полки пирожок», — хмыкнул Малой. «А в морду?» — цыкнул тот. «Ну вот, а я о чем? Сетка не прибавляет ума», — пожал плечами Ляпишев. «Не умничай», — отвесил ему подзатыльник «Назар». «Слышь, у тебя рука, между прочим, тяжелая», — возмутился Николай. «Дальше рассказывай», — пихнул его в бок Прохор. «Да чего рассказывать-то? Дальше силовые нагрузки и учебные занятия будут только возрастать. Радует хотя бы то, что по физухе теперь упор пойдет на спортивные снаряды, гимнастику и рукопашный бой. На корабле особо не побегаешь». «А беговые дорожки на что?» — подмигнул Назар. «Не, они не идут ни в какое сравнение с пересеченной местностью». «Курорт!» – тряхнув головой, возразил Ляпишев. «Это да, с физухой теперь попроще будет!» – удовлетворенно кивнул Прохор. «Это как сказать. Бывало и рассказывали, что десантуре за бортом много болтаться приходится. Так что хапнем невесомости до дурноты!» – возразил Назар. «Я тем временем успел расправить койку и раздеться, после чего обернулся к товарищам, слегка разведя руками». «Те меня правильно поняли и, поднявшись, направились на выход. Тем паче, что им по распорядку уже пора двигать в учебный корпус на первую процедуру разгона». «Ну как, поумнел?» – вошел в расположение Малахов. «Только что одних выпроводил. Ты еще тут». «Когда реванш?» «Какой реванш, Андрюша, окстись!» «Думаешь, после разгонной капсулы превратился в супер-бойца?» «Прогресс, конечно, есть, но и я ведь не стою на месте, так что пока у тебя без шансов». «Пока», – многозначительно подхватил он, – «а я и не отрицаю, что в итоге ты сможешь меня сделать, но облегчать тебе жизнь в мои планы точно не входит. Вот и договорились. А теперь давай спать, а? Меня что ты и впрямь в сон рубит». «А, есть такое дело», – согласился он. Неделя прошла в расслабленном режиме, если не считать пятикилометровые утренние пробежки, тренировок на тренажерах, занятий по рукопашному бою и строевой подготовки, Все же присяга скоро. В сравнении с тем, через что нам пришлось пройти за эти полгода, тянуло на разминку. Зато имели место ежедневные процедуры в разгонной капсуле, со все возрастающими нагрузками, постепенно вышедшими на свой пик». Дело в том, что нейросеть третьего класса подразумевает скорость загрузки информации с коэффициентом в 1,2. Существенная экономия времени, тем более на навыках высокого уровня. Присяга прошла как-то... Да, обычно, в общем-то, прошла. Мероприятие вышло торжественным, с общим построением полка, который сейчас не дотягивал до штатной численности. «Сослуживцы, несмотря на различные причины, приведшие их сюда, далекие от патриотизма, по-настоящему волновались и по несколько раз переглаживали парадную форму. И Малахов в том числе, чем опять меня удивил. Я ведь знал, что он самый настоящий прагматик, а тут вдруг такие неподдельные эмоции. А вот сам я смотрел на это сквозь призму того, что с одной стороны дело, конечно, полезное, но с другой совершенно бестолковое». «Мы ведь уже давно подписали контракт, в котором все прописано самым подробным образом». «Присяг же отдавала напыщенностью и пафосом, скорее являясь приложением к уже существующему договору». «Не мои слова и суждения. За этот циничный взгляд отдельное спасибо отцу. Он не раз и не два затевал со мной разговор на эту тему, говорил, что когда враг пришел домой, то сражаться с ним долг каждого гражданина...» И тут уже неважно, давал ты присягу или нет. Но если нужно драться в интересах государства за его пределами, то тут уж не долг перед ним, а контракт с ним, в котором четко прописаны права и обязанности сторон. Хотя в последнем случае не все столь уж однозначно. Порой приходится бить первым, точно зная, что драки не избежать. И если мы не придем на ту сторону сами, то та сторона придет к нам – И тогда выйдет восток рад хуже. Но в отсутствии подобной опасности сражаться точно придется за выгоду элиты. А раз так, то должны быть соблюдены интересы обеих сторон. Впрочем, зря я брюзжу, как старик. Два положительных момента в этом есть определенно. У нас сегодня был не просто сытный, но и праздничный завтрак. А еще предстояло увольнение на двое суток. И мне за добросовестную службы и успехи в боевой подготовке разрешили выезд за пределы Знаменска, в пригороде которого и располагался наш учебный полк. «Колун, ты куда?» – весело спросил Назар, зажав локтем шею трепыхающего самолова. «В Николаевск». «Дали добро на поездку домой», – с завистью пискнул Ляпишев. «Подтянул бы физуху, да не влетал бы по-глупому, и тебе обломилось бы». «Ага, с этими не влетишь, так они сами втянут», — обреченно дернулся Николай. «Ну так, без огонька». «А вы куда?» — спросил я. «Будем устранять пробелы в образовании малого», — наигранно вздохнул Прохор. «В смысле?» — не понял я. «Поведем его в бордель, а то этот батан в девственниках ходит». «Не дергайся», — чуть сильнее прижал товарища Назар. «Ох, Коля, Коля, незавидная тебе досталась доля!» Я едва сдержал смех. «Да отстаньте вы придурки! Не пойду я никуда!» «Крепись, Николай! Мы все когда-то прошли через это тяжкое испытание!» Благословил его я. «Отпусти, Назар!» Не на шутку рассердившись, уже всерьез дернулся Ляпишев. «Да ладно тебе, малой, ты чего?» Уловив его настроение, отпуская, примирительно произнес тот... «Это же как ветрянка у детей. Чем раньше переболеешь, тем будет лучше». «Не хочу в бордель, понимаешь?» – покраснев заявил Николай. «Зря ты так. От баб однозначно башню сносит. Но чем ты взрослее, тем заскок может выйти конкретней. И уж тем более, если с нормальной девушкой, а не с проституткой. А тут все четко. Ты справил нужду, она заработала, и никаких заморочек гнул свое Назар». «Все равно упрямо набычился тот». «Да оставь ты его, Назар!» – махнул рукой Прохор. что насел? Не хочет и нечего заставлять. Чем через силу лучше уж с Дункой Кулаковой? Айда по а то за полгода уже забыл, какое оно на вкус!» Подтолкнув Николая в спину, подытожил он. Назар многозначительно глянул на кореша, но тот сделал успокаивающий жест, но спокойно «Все сделаем в лучшем виде». «И ведь сделают!» Прохор поднаторел разводить малого на слабо и вовлекать его в сомнительные предприятия. Оттого Николай систематически залетал с ним за компанию в наряды на работы. Все же прав был батя, когда говорил, что из врагов порой получаются настоящие друзья. «Вот и это троица яркое тому подтверждение. У меня с ними знакомство состоялось тоже не лучшим образом. И хотя друзьями нас не назвать, мы стали добрыми товарищами». Тот же Малахов вроде и пыжится. Но от былой остроты не осталось и следа. Только здоровое соперничество. Кто бы мог подумать? «Клим!» «А, помяни его, он и появится». «Чего тебя обернулся я к Андрею. «Слышал, тебе увольнительную в Николаевск одобрили». «Так и есть. Поехали вместе». «Не надоело тебе еще моя морда?» «Да ладно, чего ты так-то самокритично?» Морда как морда, даже кирпича не просят. «Ну, спасибо тебе, добрый человек. Всегда пожалуйста. В аэропорт или каршеринг?» «Каршеринг» звучит заманчиво, кивнул я. «Необходимые навыки на управление флайером в нас уже загрузили. Мало того, мы получили практический минимум в верткапсулах и на полковом полигоне. Так что имели лицензии на управление легким флайером, пусть и с ограничениями». «Но поведу я», — тут же выдал Малахов. «Туда. Обратно уже я», — уточнил я. «Заметано». «Аренда флайера с правом передвижения по планете — удовольствие не из дешевых. Но деньги у нас есть. Мы ведь получали жалования. Пусть у кадетов оно поменьше, чем у полноценных рядовых. И надбавок у нас нет. Но выходило не так, чтобы и мало. А тратить особо некуда». Андрей сделал останавливающий жест — и, судя по расфокусировавшемуся взгляду, вызвал интерфейс нейросети. «Со временем мы привыкнем и будем использовать его походя, но пока только учились использовать новый девайс». «Да, -э, придется обождать полчаса. Не мы одни такие умные. Все ближайшие прокатные стоянки уже опустели наконец сообщил Малахов. «Да ладно, что нам какие-то полчаса?» – отмахнулся я, направляясь к КПП. «Слушай, а все же, может, расскажешь, за каким ты поперся на флот? Ты же всегда об универе говорил». «Любопытство съедает», — поежившись под резким порывом холодного ветра, хмыкнул он. «Еще как», — подтвердил я. «Пообещай, что это строго между нами». «Как скажешь». «Твоя правда. Я всегда хотел в универ. Получить по окончании у отца от щедрот его свою долю наследства и начать какое-нибудь дело». Но перед выпускными экзаменами отец позвал к себе в кабинет на совет со старшими братьями и предложил пойти в политику. Братья поначалу поддержат, а там, глядишь, у меня получится сделать карьеру. С возможностями семьи Малаховых идея выглядит вполне здраво, но политик, не служивший в армии, это нонсенс. Теперь понятно, чего Андрей так резко изменился. Впрочем, не так уж он и поменялся. В классе дрон всегда пользовался авторитетом, А в школе достаточно популярен. Это со мною у него нашла коса на камень, не сошлись мы в виду моей независимости. Так что мнение мое сугубо субъективное. А почему не военное училище, там и образование и служба, опять же офицер, не рядовой, не удержался я от вопроса. Вот именно что не рядовой, три года в училище и после еще минимум два полноценных контракта, Иначе нечего и думать о политической карьере. А так, один контракт, после чего универ, обучение в котором не мешает общественной деятельности. И к его окончанию я сумею встроиться в обойму какой-нибудь партии. Пусть и мелкой сошкой. Экономия восемь лет. улавливаешь «Даже не представляю, сколько тебе еще предстоит», – покачал я головой. «Вообще-то не так, чтобы и трудно». «Достаточно взять себе за правило помогать или поддерживать тех, кому трудно, через них хочу и не могу. Когда не о себе заботишься, а о других, тогда оно как-то проще выходит». «Почему тогда отказался от звания кадет-ефрейтера, а после еще и кадет-младшего сержанта?» «Смеешься? Да если бы меня драли за косяки других, то хрен бы я сдержался». «Согласен, для тебя это было бы уже слишком». К КПП то и дело подлетали флайеры, такси или каршеринговые. Пассажиры и арендаторы спешно размещались в салонах и отваливали в сторону города. Вскоре подлетел и наш, мягко опустившись перед нами и призывно на открывший двери. Мы устроились в кабине и, занявший место водителя Андрей, уверенно подал энергию на антигравы, которые с тихим гудением мягко подняли машину в воздух. Ограниченная лицензия не позволяла Малахову занять верхний эшелон, как и резко разгоняться, так что все у нас было средненько, плавно и мягко, как и скорость составила всего-то четыре сотни километров в час. Маловато. Да и полет до Николаевска займет добрых три часа. Но, с другой стороны, это где-то и хорошо, ведь какая-никакая практика, и в личном кабинете приложения отобразится соответствующее время управления.